Смотрите очень внимательно, первая вещь мы им подчиняемся. Вторая вещь, джихад бывает только с имамами. У Уадаму и сяни И запрещено им не подчиняться. То есть джихад только с их позволением. Поэтому, если ты живешь в государстве, правитель, который является мусульманином, тебе запрещено делать джихад, кроме как всего дозволения. Тебе запрещено делать джихад, кроме как всего дозволения. И поэтому, смотрите, то есть это ахида ахисунну джамах. Так или не так. Поэтому смотрите, у кого как это хаварически есть, чистить. Я вам привел слова имана 700 лет назад. Чего. Я вам готов привести слова шейха Бенбаса, шейха Однако я услышал, что в наше время некоторые люди появились, которые говорят про себя сальфиток. Мы, говорит, их слова не принимаем. Ях и почему? Они, говорят, уже умерли. И много чего изменилось. Когда я вот этом раз, кого слова принимаешь? шейх Паузана. Вот тебе шейх Паузана будет слова читать. Потому что я знаю, что ты будешь слушать эту кассету. Его здесь нет, но он начал обязательно будет, потому что он обязательно слушает, ищет на ошибки. Слушай, Сала Человек Пауза сказал. Халь я джузу, аль-хуруш, вид джиха, бедуни, и валиль амр, Мааль уджуди, ридаль-валидайм. Можно ли выходить в джихад без дозволения правителя, даже если мои родители довольны? А, тут вопрос. Тут то о каком джихаде идет речь? Ших Паузан? Ших Паузан где? В Саудии так или не так? На Саудии кто-нибудь напал? Нет. Сейчас джихад у есть или нет? Сейчас я вам скажу одну вещь. То есть ну, -то не надо. Джихад бывает двух видов. Джихад у и джихад у То есть джихад нападения и джихад защиты. Джихад нападения и джихад защита. Джихад нападения это тогда, когда у мусульман есть государство, есть сила. И для них становится ваджибом, как минимум, как сказали Уляма, один раз в год выходить в Джихаду Талим. Это воспространение ислама. И условием является, чтобы ты выходил только за имамом. Чтобы ты выходил только за имамом. Другой же вид джихаду-дав. Джихаду-дав. джихаду, -даб. джихаду, -даб. джихаду -даб это джихад защита. И как мы говорили, то есть кассетка, которые записаны, были победа и силы, что это вещь не то что в исламе, это вещь это вещь соответствует фитре, то есть здоровому разуму человеку, какой бы он религии ни был. А это защищать то место, в котором ты живешь. Так или не так? И поэтому видим, что никто ни в какой религии, ни в какой общине это не отрицает. Так или не так? То есть вы видали какое-нибудь государство, будь оно какое бы каперское не было, мушарки, чтобы на них пропадали, они говорят, нет, мы не будем защищать. Этого не надо, это запрещено делать. Так или так? Любой человек защищает свое государство. И поэтому Джайхадду Дав является ваджибом. Большинство уляма сказали, что в нем нет условий имам. Ты не спрашиваешь ни у родителей, не спрашиваешь у амира, ни у кого ничего не спрашиваешь, защищаешься и все, защищаешь себя, свою религию. Только религию и освобождение государства. Мы, говорит, воюем за наше государство. Мы, нет, ты за религию дают. Только за религию. Потому что Аль-Муджайдманджай дали таку на каль Чтобы это было писабилилля салат. Уляма говорят, что джигад дату никакого условия нету. Что касается условия, связанных с джихадом, кроме как одно общее условие, которое связано с любым и богатым, а это кудра, мощь. То есть, если на меня напал враг, мне вальчик защищаться. Но с одним условием, оно не связано с джихадом, а связано с этой бадой. А это кудра, сила, мощь. Если у меня есть мощь с ними воевать, только тогда я с ними вою. Если же у меня нет мощи, мне запрещено с ним воевать. Что такое мощь? Мощь это две вещи, как сказали улема, из них шейх Усан Атамия, мощь это две вещи. Первая вещь, мощь, чтобы у тебя была сила воевать с ними. А вторая вещь, мощь, если у тебя есть сила воевать с ними, это как инкар и мункар, то есть ты исправляешь этот мункар, но после этого приходит еще больше мункар, это не является мощь. То есть, пришел кафир, а? и... Допустим, на некую деревню напал, на некое государство, в И в этой деревне, в этом государстве, допустим, 100 тысяч мусульман. И мы сейчас знаем, у нас якин, что если мы сейчас начнем воевать с ними, то они просто-напросто нас всех перебьют. что население, женщины засилуют, детей отдадут церкви. Как это сделал в свое время Иван Грозный с кем? С татарами, с булгарами. Допустим, пример просто. Если у меня это якин, мне в этот момент нельзя с ним воевать. Так или не так? Потому что если я начну сейчас с ними воевать, а что мне надо делать? Мне либо бежать оттуда, либо терпеть. А я знаю, допустим, если я не буду держать, они зайдут просто как например, немцы во время войны. Если заходили, с ними воевали, они никого не убивали. Так или не так? Если так, то есть ты уже смотришь там сияться, как это все делать. Поэтому если они заходят и тебя не трогают, просто говорят, это наша земля. Вот наш правитель, все мы здесь будем править. Тогда тебе это, а ты знаешь, если ты начнешь пойдешь в отпор, то они просто-напросто псих уничтожат. Этот не считается кудрой. То есть у тебя кудри нет. У тебя кудри нету. А что тебе надо делать? Первую вещь, которую тебе надо, если на этой земле, после того, как они взяли власть, не можешь поклоняться Аллаху, тебе оттуда надо уходить. Это является хиджа шария, то есть шарианская хиджра. Если не можешь в каком-то месте поклоняться, тебе ваджиб оттуда уходить. Однако, бархулфикум, я стою здесь, враг пошел. Вопрос, джихад для меня ваджиб или не ваджиб? Ваджиб остается нам не ваджиб. Однако ваджиб до тех пор, то есть вопрос не сам ваджик ваджиб не снимается с меня. То есть поэтому враг, когда зашел, и я с ним не вою, и я терплю, с меня ваджиб не снимается. Однако я жду теперь баракалоуфиком, что подходящее время. Поэтому вопрос не ваджик не Аджиб, вопрос ваджиб пить. Однако вопрос, когда пить. Видали? То есть ваджик не отменяется, то есть он ваджибом остается, но у тебя, если кудра нет, на тебе ваджиба нет, но само освобождение государства ваджибом является. Поэтому при первой же, когда худра появляется, бить и врага, отбивать свою родину, то есть отбивать свою религию, захранивать свою родину именно не просто из-за род, а за то, что не ислам, ты ищешь подходящее место и потом уже только бьешь. Вот это вот очень важный вопрос, и это и шариаты. И является тому, что мы по одному селе братьями говорили, как говорят Уляма что если джихада кудра нету, то, не, то ты уходишь, оттуда не воюешь. Хадис, который провосал, сам рассказал о том, что когда Аисайссалям будет править в конце света, Аллах выведет Джуджа маджуджа. вагом ее в седу на филь-арт, начнут сеять почву на земле, убивать и так далее. То есть, аиссайссалям, я приду на земле, идут ма джуджи Маджуж. Аиссайссалям, ваджиб или не вадчик защищаться и убивать. Аиссайссалям скажет, без минара все шагиды, ялла и шарату. Не сказал такой вещь. Однако Аллах суспанталя нарушит ему, что я вывел своих рабов, на которых у тебя силы нету. Ля я акали. Нет у тебя на поэтому уходи в гору и садись с ним идет в городу. Это вот их бару это шариат, шариат. Кто-то сейчас из вас здесь сядет, так, подожди, тогда Ирак чуть...". мы про Ирак не говорим, мы про Ирак не говорим, мы про Пальси не говорим. Никто из нас права не имеет про это говорить. Про это говорят кто? Уляма. Мы про что говорим? Что такое джигат в шариате? А фатва уже, где и что спускают, как что использовать, это уже не наше дело брать. И никто из нас не имеет права в это власть. Об этом говорят только уляма. Об этом говорит только Уляма. А мы сейчас изучаем, как оно в шариате джихад это вещь. Мы не имеем права про это говорить. Понятно, да? Очень важный момент. И шеф Пауза спросили. А, дальше я не рассказал. Да, сказал. Теперь, если на государство нападает кафе, на Исламское государство, мы сказали, для этого государство является Ваджибом. Если оно не справляется, тогда становится Ваджибом для тех, кто рядом с ними Исламский государство. Понятно, да? Нападает, есть нападает. Допустим, есть на Египет напали, и Египет не справляется. Становится ваджибом для тех, кто вокруг них. Допустим, Судан, Саудии и так далее. Вокруг тех, кто до них них становится ваджибом. Когда мы говорим становится ваджибом, мы про кого говорим ваджиб? Кому ваджиб? Президенту Судана, президенту этого Саудии, президенту Туниса, а не простому Балабу, не простому народу. Почему? Потому что президент ⁇ народ под него правлением. И как мы сказали, вот тут народ джигада чертахтал имам, то есть с имамом". И поэтому вар становится ваджибом для него, для него ваджибом. И если же он хотят не делает, то есть ты имеешь ли право, вот, ты теперь имам на миссар напали, и судар, то, то, этот не хотят помогать. Имеет ли право кто-нибудь из Судана, имеет ли право кто-нибудь из Сауди, имеет ли право кто-нибудь из Туниса, идти и защищать Египет, и сохранить Египет. Смотрите, мы вычитали слова салифов, то что джигад только с имамой. Смотрите, шик Фаузан спросили, можно ли делать джихад без дозволения валий Амр? Даже если родители невозможно. аль джихад ма Аман. С кем говорит джихад? У Аман муаль имама лазит уриду анту И тот кто, кто, тот, кто тот имам, под которым ты хочешь делать джихад? У Айдан Адуаль байна гамуахадат. Ты должен учитывать то, что между государствами есть договоры. То есть, что имеет в виду шик? Имеет в виду, что, допустим, если на Египет напала Америка, и Египет не справляется. саудии ваджип или не ваджип? Ваджип. Однако Саудия подписала с Америкой до того, как Америка напала на Египет, договор о ненападении. Саудия подписала с Америкой договор о ненападении. В этот момент можно Саудии прийти и помогать Египту? Да, харам. Нельзя. Почему? Потому что договора надо выполнять. Дариль какой? Пророк, салаллаху алейхи вассалям, когда подписал сульху дайбия договор с мучриками, с курашитами, было две вещи. Первая – абуджанталь, то есть сахабы, которые были в Мекке. И их мучили, подвергали мучениям. И вторая вещь была – Абубасир, который смог убежать и сделал себе, то есть в горах начал жить, сделал себе как бы отдельное государство и начал бить курашита Никто из сахабов не пошел в Медина, абу -басыр, наш брат учает, письма пойдем помогать и пошли, не спросив про сасацию. Кто это так и сахабов сделал или нет? Никто не сделал. Почему не сделал? Потому что знали, что нельзя, кроме как зазволение правосалсам, и знали, что правосам он не дозволит. Почему то, что правосалсам с курошитами? Договор, с каферами. И поэтому никто не осмелился из Медины выйти идти помогать Абу Басыру. Абу Басыри были у них нужда, была нужда, чтобы им помогали. Еще какая нужда была? И поэтому Шей говорит. Между ними договор есть, и поэтому, если на Египет напал, а Саудия хочет помогать, не имеет права до тех пор, пока у нее договор. А здесь кто скажет, так подожди, мусульмане саудийские будут смотреть, как их бать, мусульман убивают? Так-то не так, вопрос такой возникает и нет? У Уляма говорят, здесь есть такая вещь. Если Саудия видит, что у него худра есть помогать им, то они должны разорвать договор. Разорвать. Как объявить, сказать, Америке так? Если вы сейчас Египет не оставите тогда мы с вами договор наш прерываем. То есть объявить о разрыве договора, то есть чтобы в Гадр не было. Пророк С.А. сказал и а камин, а, и а амалак, тахун ханак. То есть тот, кто тебе доверился, выполняй то доверие. И не обманывай того, кто тебя обманул. Поэтому эта вещь, как сказал Пророк С.А. Гадр, то есть любой человек, который делает договора и не выполняет его, Ему я Алия извините, как правоподавец сам сказал, сказал в зад будет вставлен флаг. Йомаль -э Киява будет бегать сзади с флагом и написано на ней «гадир», обманщик. Кто такой гадир, который подписал договор и его не выполнил? Гадир. Сегодня об этом хадисе И поэтому она так говорит, Саудии говорит так, Америке, либо вы разрываем договор, вы оставляете, либо вы уходите, договор наш остается. Саудии тоже смоет маслаха, есть ли у нее силы помогать. Понятно или нет? Поэтому если блахада очень важная вещь, это и шариата. Это у нас откуда? Шариата вещи. И на все это из Курана и Сун. Палябуда Анна Катакус изнаминал и мами Поэтому для тебя обязательно взять разрешение у имама и только доуля, в которой ты живешь. аль Смотрите, что говорит шейх. Учит нас, говорит, у вопросов есть основы. Магия Аль-Масау Фауда. Это тебе не такой бардак, то есть, как это. Фауда, как по-русски, как Сапата да, не такой, что вот всё, а, встали, там, что хочет поделать. Это не так, братья-бараковы. Фаизан-изан-фаизан. Поэтому. Идна ляка валиюль-Амр, если у тебя есть валиюль-Амр, ва и он тебе дозволил, ва вали дак, и твои родители, ва инда крестита, и у тебя есть мощь, фалабас, иди воюй. Второй вопрос. Шиха спросили, ман хукму джигабы ля джигадду наизниль валиюль-Амр? Такой хукму джихада без разрешения правителя. Мы знаем, что Муджахиду говорит, прощается Мин Ау алек Как только первая капля кровь выйдет, ему прощается грех. Миндами Уаль Якуну будет ли у Шаида? То есть смотрите вопрос, когда я и мама не послушался, она шутили грех на мне. Но когда у меня первая кровь, будет ниже прощено будет, смотрите. И буду ли я шагида? Ля якуну муджахида и за аса валиль амар. Он не будет говорить муджахида, если он не будет подчиняться своему главе уасау ваыдаи не подчиняется своим родителям, кладаравы и пойдёт ля якуну муджахидан якуну уасиян не будет он муджахид будет он чё грешника поэтому каждая вещь иссусу лю каждая вещь есть шурут баркалу фикр третий вопрос мали хукм джихад фи азар вакт ма мани ва лиль амар без какуй джихада если не запрещает глава мой ля джихада илля биизни ва лиль нету джихада кроме как дозволение ва лиль Ля ланна хаза мин саляхийятихи это то есть из Вещей. То есть это он этим должен заниматься, Валил Амар. Вот джихад у на из и в на них. И тот, кто делает джихад без его разрешения, он вот тем самым выступает против него. Валя Будда Минрайя, рай его из поэтому должно быть умение его разрешения. Валил Амар, прокая это попасть в Иланта тахта рая А как же ты будешь говорить, когда говоришь, если не под его знамением? Валя Тахта-Имрата, прости, не под властью Валил Амара своего. Также про него спросили. Хальман джихад у беду на изне них Валил Амар. Тот, кто делает джихад без разрешения правителя, и потом его убивает, будет ли он шагида? Сказал, якуну гайра ма'зунин ля. То есть он делает что? не позволено ему делать. Фигад ракеталь фаля якуну хиталя гу И поэтому его шагитали, война не будет шариатским. Валя язгарулян якуна шагида. И я считаю, что он не будет шариатским. Это мои слова? Я сказал, Мишей Халзан сказал, сказал, Ачлюбат хадиле шиф салюши на Фаузан, а ти забыллах. Пожалуйста. И это взята откуда? То есть, если кто-то спрашивает, откуда это взята? Мин дурус шиф Фаузан, булёвай мара. Китар въчега. Булёвай мара, китар въчега. Пожалуйста. А эти? То есть, допустим, правительство. Сейчас? Это мы сейчас про чоковим правителя мусульманина. Правителя мусульманина. Разрешение правителя мусульманина становится правитель мусульманин, тремя путями тебями Мы сейчас все говорим только про правителя мусульманина. А если договор напряженный, на на и до, до, до, до, до. только это я американцев и сказал, я прерываю да, я что должен разрыве этого договора. Обязательно ответи это. Хоть надо, хоть на три, хоть на пять, но вечного договора не бывает. Потому что у нас сказали, что без временного договора не хватит. Почему? Потому что если без временного договора, то сам ты, короче, останавливаешь джихад. А джихад как там подойдет, если у нас постоянный договор с мужем? Сколько времени договор можно сделать? Договорились? Дальше. С этим вопросом разобрали, да, барабулы? Это что касается джихада. Что касается джихада, вот это акида Ахистона Джама'а, как сказал имя хаджа, и касал имя хаджа, «Ванарал хаджа во джихада мадияни ма афаатикул ма баргин Потому что мы считаем, что в качестве джихад любая мама будет благословена или же не благословена. Качественно говорит, вот джихад у мамы адамиссиянин разобрали, это я на то, а другому не так всегда его рассудил.